Тихопад против президента. Сын зажиточных кубанских земледельцев, рослый, крепкий казак Павел Тимофеевич Горгулов, оказавшись в 1921 году за рубежом в эмиграции, не мог найти себе применения. У него было медицинское образование, и он нелегально делал аборты. Одновременно писал стихи, романы, выпускал политические прокламации. хотел как-то прославиться. Но русская эмиграция его не воспринимала. Неожиданно ему пришла в голову шальная мысль убивать известных лидеров европейских стран. Начать он решил с президента Франции Поля Дюмера и приобрёл автоматический браунинг. Для французской полиции этот выходец из революционной России был подозрительным типом. Поимевшемся средним им, он не прижился в Праге, бежал оттуда, перебрался нелегально во Францию, устроился в Париже, занимается подпольной медицинской практикой, никаких разрешающих документов на это не имеет. Его высылали в Монако, он возвращался. В эмигрантских кругах его считали баламутом, а не политиком. В полиции не торопились его арестовывать. Там обратили внимание на тот факт, Что Горгулов хотел попасть в иностранный легион. Но в легион его не приняли по тем же причинам подозрительный тип. За ним стали следить, чтобы установить его связи. Познакомившись с его политической писаниной, полицейские сделали вывод, что он не опасен. К тому же, оказался женат на швейцарской подданной, которая ждала от него ребёнка. Его временно оставили в покое. Никому и в голову не могло прийти, что этот с виду спокойный и могучий человек готовился застрелить президента Франции. Горгулов родился в 1885 году на Кубани, в станице Лабинской, в казачьей семье. Окончил в Екатеринодаре военно-фельдшерское училище, затем уехал в Москву, слушал лекции на медицинском факультете Московского университета. Участвовал в Первой мировой войне, был ранен. В 1920-х годах боролся против большевиков на Кубани и в Крыму. В 1921 году выехал из России навсегда. Прибыв в Прагу, решил продолжить учёбу и окончил наконец медицинский факультет Карлова университета. В 1930 году ему вручили так называемый Нансиновский паспорт беженца. который выдавала Лига наций для лиц без гражданства. Первыми его стали получать русские белые эмигранты. Как впоследствии утверждал сам Горгулов, в Праге у него возникло желание убить первого президента Чехословакии Томиша Масарика, но он удержался. Старичок-философ, который хорошо знал русский язык, понравился ему своей добродушной улыбкой. У казака рука не поднялась на него. В Париже Горгулов вступил в общество молодых русских писателей. Он начал издавать свои произведения из казачьей жизни под псевдонимом Павел Поль Бред. Написанные они были плохим слогом, по сути безграмотно. Он выплёскивал на бумагу сумбурно выраженные мысли о высоком предназначении России, писал, чтоб пусть она дикая, варварская, но её первобытная одухотворённость сильнее западной разлагающейся цивилизации. Он придумал лозунг: "Фиалка победит машину" и мечтал о свержении большевистского режима, но критиковал и социализм, и капитализм. Его творения не расходились. Денег катастрофически не хватало, он проматывал состояние своей жены. 6 мая 1932 года В Париже открылась благотворительная книжная ярмарка ветеранов участников Первой мировой войны. Попасть на неё могли только приглашённые люди по билетам. На торжественную церемонию открытия ожидали президента Франции 75-летнего Поля Дюмера, человеку уважаемого, у которого четверо сыновей погибли на полях сражений Первой мировой войны. Гаргулов понял, что настал его час. Ему достали пригласительный билет на имя писателя-ветерана Поля Брейда. Когда с речью начал выступать Поль Дюмер, Гаргулов приблизился к трибуне. Он незаметно вытащил автоматический браунинг, поднял руку и в упор произвёл несколько выстрелов. Президент Франции упал. В толпе возникла паника. Зазвучали свистки полицейских. Гыргулова тотчас схватили. Его били нещадно, а он истерически по-русски выкрикивал свой лозунг: "Фиалка победит машину". Думера увезли в госпиталь, врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли. Президент Франции умер на следующий день. В прессу поступили сообщения, что во время обыска в доме Гыргулова были найдены записи, которые назывались "Мемуары доктора Павла Гыргулова". верховного председателя политической партии русских фашистов, который убил президента республики. Полицейские нашли также в его столе газетные вырезки с сообщениями о поездках в Думер. Во время допросов Гургулов заявил, что он член созданной им русской фашистской партии, что он мстил Франции, которая не борется против большевиков. Присутствовавшие на процессии Представители разных партий и организаций, в том числе члены белой эмиграции и фашисты Муссолини, не признали его своим. Такого преступления они не простили бы своему партийцу. По найденным в доме Гыргулова запискам было ясно, что он готовился убить также других руководителей западноевропейских стран, в том числе рейхспрезидента Германии Пауля фон Гинденбурга. Некоторые политические деятели Франции посчитали Гургулова советским агентом, который действовал по заданию ОГПУ. Другие видели в нём террориста-одиночку, представителя белоэмигрантских кругов. В конце концов, после ряда исследований, возобладала версия нападения человека-одиночки с неуравновешенной психикой, готового прилюдно совершить сумасбродный поступок. 3 дня продолжался судебный процесс. Гургулов вёл себя на нём вызывающе, перебивал свидетелей и экспертов. Он кричал: "Убейте меня, как вы убили мою страну! Вы погибнете все во всемирной катастрофе". Несмотря на медицинское свидетельствование, которое признал Гургулов вменяемым, прокурор назвал его диким зверем. Присяжные были единогласны: виновен. Его приговорили к смертной казни на гильотине. 14 сентября 1932 года Павла Горгулова вывели из тюрьмы Санте на бульвар Араго, где уже стояла готовая к действию машина. Он пел Варшавянку. Присутствующих тюремщиков, многочисленной толпе свидетелей, палач Анатоль Дейблер отрубил ему голову.